Глава 18 Даша. Мир вокруг нее будто изменился по щелчку. Вчера она, как обычно, засыпала в своей серой удрученной вселенной, а проснулась, словно на другой планете. Все трепетало яркими красками, пестрело разнообразными цветами. Казалось, в ее душе появилась радуга после бесконечного дождя. И от этой сказочной дуги по телу разлетались красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые бабочки. Они приносили с собой радость и невероятную эйфорию. Хотелось петь и плясать, и в то же время спрятать свое состояние от окружающих. Даша впервые в жизни испытывала подобные чувства – И это ее пугало. Хотя с Егором у девушки все складывалось довольно хорошо. Он баловал Дарью своим вниманием. Каждый день отвозил ее на учебу и забирал. Ей было жутко неловко, но мужчина не хотел ничего слышать по этому поводу. Практически каждый вечер они проводили вместе. Гуляли в парке, сидели в кафе... Или же просто во дворе на лавочке. Он рассказывал анекдоты, а она от души смеялась над ними. Наверное, последний раз так искренне Даша смеялась в детстве. И Егор своим присутствием словно возвращал ее туда. Рядом с ним она чувствовала себя маленькой девочкой, невероятно счастливой и значимой. Он смотрел на нее так, Будто Дарья – самый красивый бриллиант на планете. От его взгляда ее сердце замирало, и подкашивались ноги. Порою ей казалось, что такое просто невозможно. Ну разве мог такой мужчина, как Егор, заинтересоваться ей? Она часами ломала над этим голову, однако стоило увидеть его, и Даша забывала обо всем на свете. Девушка не пыталась найти название своим чувствам, не хотела спешить. Глубоко в душе, гадкой змеей, все еще шевелился страх, который не позволял ей полностью довериться Егору и расслабиться. И как бы с ним ей не было хорошо, внутри постоянно присутствовала настороженность. Порою начинала казаться, что вот-вот все изменится». Ну, не может она быть настолько счастливой. Однако ничего не менялось. Даже наоборот, с каждым днем Егор все больше и больше входил в ее жизнь. Все сильнее она к нему привязывалась. Девушка узнала, что значит скучать по мужчине. Сегодня он не смог забрать ее из института, пообещал заехать вечером. И весь остаток дня... Даша не знала, куда себя деть. Ей казалось, что время тянется слишком долго. Девушке с трудом удалось выучить конспект, ибо попросту не могла сосредоточиться на теме. Все ее мысли занимал Егор. Хотелось поскорее увидеть его. И когда наконец-то в WhatsApp пришло сообщение с текстом «Выходи», Дарья подпрыгнула на месте. Прихожая девушка остановилась у зеркала и расправила несуществующие складки на идеально выглаженном сарафане, и следом перевела недовольный взгляд на волосы, собранные в конский хвост. Может, стоило бы распустить их? Красавица, дочка! произнес отец, показавшись из гостиной. Совсем уже взрослая стала. В его голосе послышалась досада. Пап, что-то случилось? Я чем-то тебя расстроила? Встревоженно посмотрела на него девушка. «Разве такое возможно?» Отмахнулся мужчина, направив инвалидное кресло к дочери. «Просто родителям всегда грустно, когда дети становятся взрослыми. Вроде еще вчера вот на этом самом месте ты кружилась в красном платье в белый горошек. Помнишь, мама в шутку называла тебя Мухомор?» «Разве можно забыть, то было мое самое любимое платье?» И время. Губы Даши дрогнули, растянувшись в печальной улыбке. «Даже не верится, что наша малышка так быстро выросла». Отец запнулся и опустил глаза. «Появились секреты, хотя когда-то ты мне обещала делиться со мною всем». Девушка напряглась. Она понимала, к чему он клонит. «Этот разговор был неизбежен». Папа не мог не заметить того, что у нее кто-то появился. Дарья собиралась с ним поговорить, но хотела сделать это, когда полностью будет уверена в Егоре. — Пап, ну о чем ты говоришь? Какие еще секреты? — Да шуль, разве я не вижу, как ты расцвела? И, конечно, заметил парня у нашего подъезда. — Пап, честное слово, я ничего не скрываю от тебя, — «И я действительно собиралась рассказать, когда полностью буду уверена в Егоре». «Егор, значит», — призадумался мужчина. «Вот видишь, от тебя невозможно ничего скрыть», — воскликнула девушка, состроив обиженную гримасу. «Я надеюсь, что он хороший человек и не обидит тебя, дочка», — признался с тревогой отец. «Ты все, что у меня есть, и я не переживу» если кто-то разобьет тебе сердце. — Па! Такое просто невозможно! Даша наклонилась к отцу и крепко обняла его за шею. — Ты мой самый дорогой человек, и мое сердце будет невредимо до тех пор, пока ты будешь со мной. И я буду счастлива, если твое здоровье будет в порядке. Нам, кстати, послезавтра в больницу. Обрадовала отца, чмокнув в щеку. «Каким же хорошим человеком ты выросла!» — с гордостью произнес мужчина. «Не выросла, а вы воспитали меня такой». «Ну все, все, ступай», — указал он рукой на дверь, а другой смахнул с глаз слезу. То жених поди заждался». «Ну правда, какой еще жених? Популь, не преувеличивай, пожалуйста». Егор вышел ей навстречу и, чмокнув в щеку, предложил сесть в машину. Устроившись рядом с ним на соседнем сиденье, девушка спросила: "Чем займемся? Погуляем?" "Я уже придумал нам занятие", ответил мужчина, заводя автомобиль. "Да?" удивилась Даша. "А можно узнать, какое?" Мм-м. он отрицательно мотнул головой. "Почему? Секрет? Скорее сюрприз?" взглянул на нее мимолетно, и ее сердце пропустило удар. «Сюрприз?» – растерянно повторила девушка, совсем не ожидая такого поворота. No comments, бросил тот, внимательно наблюдая за дорогой. «Скоро все сама узнаешь». «Угу», – буркнула Даша, обдумывая, как дальше себя вести. Ей прежде никогда не делали сюрпризов. Да и кто их мог сделать, если у нее, отродясь, не было ни парня, ни друзей?» И она понятия не имела, как действовать в такой ситуации. Дарья боялась показаться глупой и смешной. Егор – видный мужчина, и девушка не хотела, чтобы ему было стыдно за нее. Даша вышла из машины и растерянно посмотрела на Егора, который достал из кармана красный шейный платок. «Позволишь завязать тебе глаза?» – спросил он с улыбкой. «Зачем?» – сконфуженно округлила глаза девушка. «Я же говорил тебе про сюрприз», — напомнил мужчина. «Прости, просто немного неожиданно». «Ты доверяешь мне?» — спросил Егор, серьезно посмотрев ей в глаза. Он ждал ответ, а она понятия не имела, что ответить. Даша хотела бы довериться ему полностью и в какой-то степени доверяла, однако не настолько, чтобы позволить завязать себе глаза, оставшись беспомощной. «Даш...» Он сделал шаг к ней. «Я обещал, что никогда тебя не обижу. Понимаю, что тебе сложно доверять людям, потому что ты видела от них лишь плохое. Именно поэтому я хочу, чтобы ты была полностью уверена во мне. Если для тебя это слишком сложно, мы можем прямо сейчас уехать, я все пойму». Егор указал головой в сторону машины. «Но если ты попробуешь поверить мне и позволишь...» Опустил взгляд на платок. «Я тебя не разочарую!» Я промямлила Даша, пристально глядя на красную материю в его руках. Соблазн был велик, ей хотелось всем своим вырывающимся из груди сердцем довериться ему, но мозг не позволял сделать столь необдуманный шаг. Но, с другой стороны, что она теряет? Что плохого может произойти?» «Максимум Дарья споткнется, а он не удержит ее. Однако даже в такое верилось с трудом. Разве за эту неделю Егор дал ей повод для сомнений?» Наоборот, он все больше доказывал свое серьезное отношение. «Ох», – мысленно вздохнула девушка. «С того рокового поцелуя прошла всего лишь неделя, а ей казалось, что они знакомы целую жизнь. Будь что будет, все же решилась Даша». Она не узнает наверняка, пока не попробует. Даже если Егор не оправдает надежд, это будет ее личный выбор». «Хорошо», – прошептала девушка и, повернувшись к нему спиной, позволила завязать себе глаза.